И меня тронул такой ответ, но не могу не признаться, и ужаснул. Но именно ответственное отношение к службе испасло его. Он гордился выполняемой работой, гордился формой, которую носил, и эта гордость помогла ему сохранить самообладание и здравомыслие. Без неё, бью и кто точно обратился бы для него в навязчивую идею и свёл с ума. Но не работали и убило его. Согласен.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 проводить всё больше и больше времени в тепле нет шифра или кода для Энди Калучи изменявшего жене Пойманова на этом просившего прощения умолявшего дать ему ещё один шанс но получившего отказ нет кода для отъезда Мэтта Бабицки для прихода Шерли Постернак много и не объяснишь если не признавать наличие этих цепей какие-то из них созданы из любви другие из чистой случайности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 вплоть до бешшабашного рискового взгляда. Следующую часть я тебе рассказать не могу. Меня там не было. Я повернулся к Хадди, Шырли, Эддиджи. Все как-то поёжились. Эдди тут вообще отвёл от меня взгляд. Что скажете? спросил я их. П и С П уилксы не интересуют шифры и коды.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 Леплер Ли Пьер что-то в этом роде, не так ли? Его звали Брайан Липпи, ответил наконец Эдди. В своё время мы достаточно хорошо знали друг друга. Правда? спросил я, впервые слышу. Я положил начало следующей главе нашего рассказа, Ширли Постернак продолжила в той части, которая касалась её, говорила тепло,